человеком блестящим, но порочным. О том, что я была влюблена в него ещё до замужества это истина, и ещё тогда отдалась ему. Это ложь, что наши отношения не прерывались все годы моего брака, враньё. И мы с ним встречаемся и состоим в близости до сих пор. Правда. Да, мне было чрезвычайно горько и тяжело читать это послание.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 Когда минуло 7 месяцев со времени случившегося, я также склоняюсь к предположению, что автор письма Аврамов. И потому что появление Пасквиля случилось удивительно ко времени. Первые послания поступили к адресатам в Петербурге как раз на второй день после того, как он убил себя в своём собственном кабинете. Но это он писал и отправлял подмётные письма.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 причём тогда ведь и тени подозрения не пало на него. И теперь совершенно очевидно, он хотел с помощью моего супруга, словно бы тот был наёмным разбойником, избавиться от Евгения, который разгадал его тайну. Подмётное послание очевидно стало его последней подлостью. Ведьма он его переписал и отправил как раз перед тем, как к нему на квартиру пришёл ЕО. Перед тем, как умереть.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 какую бурю ужасных чувств он пережил в своей душе он обманут предан опозорен обесчещен ох нет не могу думать об этом слёзы душат меня как же я виновата перед ним и нет его рядом чтобы я могла препасть к его ногам и вымолить прощение нет надо взять себя в руки Мне надо трезво и холодно голово писать происшедшее, чтобы помочь самой себе. И главное, чтобы бережно бумаги память о своём супруге. Когда я оказалась наконец в состоянии, мне рассказали очевидцы о последних днях и часах моего супруга, князя Н. В ту пору он был на Кавказе, инспектировал повеление императора наши войска.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 Пусть даже искажённую нелепыми добавлениями, мой супруг, я не сомневаюсь, принял всё написанное за чистую монету. И тогда он совершил поступок, который был с изумлением воспринят и в полку, и в армии, и во всём обществе. Лишь немногие люди, вроде меня, могли судить о подлинных его причинах. Княсен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 с тем, чтобы последний своей властью или авторитетом постарался остановить опасную затею, всё было четно. Н добился своего. Отряд выступил вместе с генералом, который одет был в костюм простого казака. Лишь немногие, сам полковник, храбрыецы майоры Дадымов и Широков знали о том, кем он является в действительности. Полковник Кацыров, как мне рассказывали,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 говорили, что он будто бы преобразился, помолодел на 10 лет. Описывают его молодое, раскрасневшееся, азартное лицо, а также его весёлые шутки и беспримерную храбрость. Наконец, после ряда удачных боёв, наш отряд вступил в ущелье под названием Хадос. Тёмное и высокое оно оказалось настолько узким, что войска, включавшие в себя артиллерию, вытянулись в нитку.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 Однако я строго-настрого запретила пускать его. Однако Господь видно приберёг для меня новые испытания, потому что я не умерла. Врачи настаивали на моём отъезде за границу. Её умолял меня в своих письмах и записках, чтобы я разрешила принять его. Однако я не могла видеть его, не могла даже думать, вспоминать о нём. Конечно, во многом, почти во всём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 Последовали новые письма. Я переехала с вот в Рим, попросив не сказывать никому своего нового адреса, а потом до меня дошло известие о несчастном декабрьском возмущении. Сердце моё оборвалось, ведь Геос его прямым и честным характером и беспримерной тягой к справедливости скорее всего мог оказаться в тот злощастный день на площади. Чувство, которое я испытала, волнение за него, беспокойство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 Да-да. Вчера мне принесли записку. Кнегиня, я здесь, в Риме. Покорнейше прошу меня принять. И хорошо знакомая подпись: Заветный Вендель. Еда, о, Боже мой! Неужели скоро мы с ним увидимся?